Глава четвертая Свою первую статью для газеты «Дейли Таймс» в Окмалджи Тони Антонелли посвятил итальянцам эмигрантам которые работали на угольных шахтах Оклахомы, а заглавил ее «Смерть во мраке» и подписался «Энтони Марсель Антонелли». «Ты кем себя вообразил?» Ричардом Хардингом, Дэвисом, что ли? спросил редактор Викинь Марселли, называясь просто Тони. Тони Антонили нравился литературный стиль Хардинга Дэвиса. Он его считал самым великим журналистом на свете. Но всякий раз, когда он пытался оживить свои статьи, включить в них собственные мысли и интересные наблюдения, как сделал Хардинг Дэвис в смерти Родригеса, книга Кубинском повстанце, престоял перед взводом испанцев с сигаретой в углу рта, ненадменно и не бровируя Редактор вычеркивал целый абзац приговаривая, читателям наплевать на то, что ты думаешь, им подавай факты. Прочитав его интервью Кристалл Дэвидсон, редактор спросил, Карл Уэбстер говорил тебе, что мстит за смерть индейца-полицейского? — Я написал только, что они были знакомы, — возразил Тони. — Ты имеешь в виду, якобы были знакомы? — Возможно, — Тони кивнул, — после того убийства у Карла появился мотив, ему стало легче стрелять в налетчика.